Глава 7. Белая лента. Всё могло бы сложиться иначе. Не окажись в Лондоне два паба с одинаковым названием Мешок с гвоздями. Нам было известно один на Edge Lane, в самом сердце Шордича, и мы, решив, что там вполне могла работать потерявшая родителей сестра уличного беспризорника, направились прямо туда. Это была небольшая обшарпанная пивнушка на углу улицы. От неё дурно пахло несвежим пивом, А, сигаретный дым сочился прямо из деревянных стен. Впрочем, хозяин проявил дружелюбие. Завидев нас из-за стойки бара, он вытер огромные руки о захваченный передник. "Никакая сали здесь не работает", сказал он, когда мы представились. "И не работала. С чего вы, господа, взяли, что найдёте её здесь?" "Мы ищем её брата, мальчика зовут Росс". Он покачал головой. "И Росса, я не знаю, может, вас не туда направили". Между прочим, мешок с гвоздями есть и в Ламбете. Попробуйте съездить туда, вдруг повезёт. Мы тотчас вышли на улицу и вскоре катили по Лондону в двуколки, но было уже поздно, и до нижнего квартала Ламбета мы добрались только с наступлением темноты. Второй мешок с гвоздями выглядел более привлекательно, чего нельзя сказать о хозяине. Это был угрюмый бородач со сломным носом, неукрашавшим лицо и сердитым взглядом из-под густых бровей. Салли переспросил он. «А фамилия?» «Мы знаем только имя», — ответил Холмс, и что у нее есть младший брат Рос. «Салли Диксон, вам нужна эта девчонка? Брат у нее есть. Она за домом, но сначала скажите, что вам от нее нужно». «Только поговорить», — ответил Холмс. Я снова почувствовал, как он весь напрягся. В нем пульсировала и рвалась наружу энергия, которая вела его к цели при расследовании любого дела. Уж когда обстоятельства вступали в заговор против него, он был предельно сосредоточен. Он положил на стойку несколько монет. «Это компенсация за ваше время». «Ну, это без надобности», — возразил хозяин. «Однако деньги взял». «Хорошо. Найдете ее во дворе. Хотя сомневаюсь, что вы много из нее выудите. Не сильно разговорчивая девица. Снимой то было бы веселее». За зданием находился двор, Камни были ещё влажные и поблёскивали после дождя. Двор был захламлён всевозможным барахлом и обломками, горы мусора поднимались почти до самого верха окружавших двор стен. Интересно, как всё это сюда попало? Сломанное фортепиано, детская лошадка-качалка, птичья клетка, несколько велосипедов, половинки стульев и столов, любая мебель, кроме целой. У одной стены громоздились разбитые ящики, презентовые мешки для угля, заполненные неизвестно чем. Битое стекло, здоровенные пачки бумаги, куски из коверканного металла, а в середине босая, в слишком тонком платьице для такой погоды, стояла девушка лет шестнадцати и подметала свободное пространство вокруг себя, словно от этого общая картина могла как-то измениться. Во взгляде ее было нечто, напомнившее мне о ее младшем брате. Волосы светлые, глаза голубые, и если бы не обстоятельства, в которых она находилась, я бы назвал её хорошенькой. Но жестокое прикосновение бедности и невзгод ясно виделось в заострившихся скулах, в руках палочках, в грязи, въевшейся в ладони и щёки. Она подняла голову, в глазах я увидел только подозрительность и презрение. 16 лет. Какие повороты судьбы привели её сюда? Мисс Диксон, спросил Холмс. Никакой реакции. Метла летала взад и вперед с той же скоростью. «Салли?» Она остановилась, медленно подняла голову и окинула нас с тяжелым взглядом. «Да». Я увидел, как руки ее впились в ручку метлы, словно это было оружие. «Мы не хотим вас тревожить», — сказал Холмс. «Вреда мы не причиним». «Что вам нужно?» Глаза горели яростью. Мы стояли чуть поодаль, не смея приблизиться. Мы хотели бы поговорить с вашим братом Ростсом. Руки ещё крепче вцепились в метлу. Кто вы? Его друзья? Вы из дому Шока? Росы здесь нет и никогда не было, вам его не найти. Мы хотим ему помочь. Как же помочь? Так вот, нет его здесь. Вот и уходите, и видеть вас не могу. Идите, откуда пришли. Комс взглянул на меня, и я, желая оказаться полезным, сделал шаг в сторону девушки. Я хотел её успокоить, но совершил большую ошибку. Я так и не знаю, что именно произошло, только увидел, что метла грохнулась о землю и услышал окрик Холмса. Девушка рубанула воздух прямо передо мной, и что-то с жаром полыхнуло в груди. Я отшатнулся, прижал руку к своему пальто, посмотрел вниз, между пальцами сочилась кровь. Я был настолько потрясён, что не сразу понял, меня чем-то пёрнули, то ли ножом, то ли осколком стекла. Девушка на миг застыла передо мной, отнюдь не ребёнок, а нарычала зверьком, глаза сверкали, губы искривились в жуткой гримасе. Холм скинулся ко мне. "Вацэн, дорогой мой". Потом я услышал какое-то движение у себя за спиной. "Что тут такое?" Это был хозяин. Девушка испустила гортанный вопль, потом развернулась и опрометью кинулась прочь через узкую арку на улицу. Мне было больно. Но я сразу понял, рана не серьёзная. На мне было плотное пальто, а под ним жилет, и беда, какую могло причинить лезвие, была предотвращена. А позже вечером я перевязал и прозефицировал относительно небольшую рану. Помню, что через 10 лет после этого случая я, находясь в обществе Холмса, снова был ранен, и как ни странно это прозвучит, был даже благодарен обоим напавшим на меня. Мне стало ясно, что моё физическое состояние Великому сыщику отнюдь не безразлично, и прохладца, с которой он иногда ко мне относился, была показной. "Ватсон, пустики, Холмс, старина. Что случилось?" резко спросил хозяин. Он смотрел на мои окровавленные руки. "Что вы с ней сделали?" "Лучше спросите, что она сделала со мной," пробурчал я, хотя даже пребывая в шоке от происшедшего, не был зол на эту несчастную недокормленную девочку, которая бросилась на меня из страха и неведения. На самом деле не желая причинить мне боль. Девочка испугалась офицеру Холмсу. Ватсон, вы уверены, что не пострадали? Идёмте в дом. Вам нужно сесть. Нет, Холмс, уверяю вас, всё не так страшно. Но ну, слава богу. Надо сейчас же вызвать двуколку. Хозяин, мы ищем брата этой девочки. Ему 13 лет. Такие же светлые волосы, чуть ниже её ростом, чуть лучше накормлен. Рост, что ли? Вы его знаете? Я же сказал, он с ней работает. Про него вы бы и спросили. Он сейчас здесь? Нет. Пришёл несколько дней назад, искал крышу над головой. Я сказал, пусть живёт с сестрой. За это будет работать на кухне. У Сали коморка под лестницей, он там и устроился. Только от него хлопот было больше, чем пользы. Никогда не разовёшься. Не знаю, что там у него на уме, но он задумал какой-то план, это точно. Унёсся как раз перед вашим приездом. Куда, не представляете? Нет, может, девчонка знает. Так теперь и она сбежала. Я сейчас должен помочь моему другу. Но если кто-то из них вернётся, настоятельно прошу вас сообщить об этом мне на Бейкер-стрит 221Б. Идёмте, Ватсон, обопритесь на меня. Кажется, я слышу кэт. В итоге полный приключений день завершился возле камина. Я восстанавливал силы с помощью бренди с содовой, а Холмс неистово курил. Я был погружён в размышления об обстоятельствах которые таким странным образом повернули ход нашего расследования. Мне казалось, что мы уж слишком далеко отклонились от первоначальной цели поиска человека в кепке или даже определения личности его убийцы. Допустим, Росс видел убийцу в частной гостинице госпожи Олдмор. Но как мальчик мог его узнать? Каким-то образом случайная встреча навела мальчика на мысль о том, что тут можно заработать, и после этого он исчез. Видимо, своими намерениями он поделился с сестрой, потому что она за него явно боялась. Пожалуй, наш приход не был для нее неожиданностью, иначе с какой бы стати при ней было оружие. И потом эти ее слова «Вы из дома шелка?». Когда мы вернулись, Холмс изучил свои каталоги и разные энциклопедии, стоявшие на полках, но проникнуть в смысл ее слов ему не удалось. Друг, с другом мы этот вопрос не обсуждали. Я был истощён и видел, что мой друг пребывает в состоянии глубокой задумчивости. Судя по всему, придётся подождать до завтра. Посмотрим, что принесёт новый день. Новый день принёс констебля полиции. Он постучал в нашу дверь после завтрака. Инспектор Лестрейд передаёт вам своё почтение, сэр. Он у маста Саутворк и будет весьма благодарен, если вы составите ему компанию. А какова причина? Убийство, сэр, и довольно мерзкое. Мы надели верхнюю одежду и тут же отправились в кэбе до моста Саутворк. Он покоился на трёх чугунных арках и тянулся через реку со стороны Чипсайда. На южном берегу нас ждал Лестрейд. Он стоял с группой полицейских, которые столпились вокруг чего-то, издалека напоминавшего кучу тряпья. Ярко светило солнце, но оно снова сопровождалось колючим холодом. А воды Темпза, монотонно разбивавшие свои бурые волны о берег, выглядели как никогда беспощадными. Прямо с дороги мы спустились по винтовой лестнице из серого металла и прошли по берегу, покрытому тиной и галикой. Был отлив, река словно отпрянула, обескураженная тем, что здесь произошло. Неподалеку в реку выступал причал, несколько пассажиров, притопывая и прихлопывая, выдыхая облачка морозного воздуха, ждали парохода. Они никак не вписывались в картину, что развернулось перед нами. Они олицетворяли жизнь. А перед нами предстала смерть. «Вы его искали?» — спросил Лестрейт. «Мальчика из гостиницы?» Холмс просто кивнул. Возможно, боялся, что его подведет голос. Мальчик был избит до смерти. С особой жестокостью. Ребра, руки, ноги, каждый палец в отдельности — все сломано. Я смотрел на эти жуткие травмы и понимал — Их наносили методично, по одной, и смерть Росса была долгой и мучительной. В довершение всего этого ужаса ему перерезали горло, с такой яростью, что голова почти отделилась от шеи. Я за свою жизнь насмотрелся на трупы и вместе с Холмсом, и во времена моей военно-героической практики, но никогда не видел такой леденящей душу картины. Просто не укладывалось в голове, что кто-то может так обойтись с тринадцатилетним подростком. «Грязная история», — сказал Лестрейт. «Что можете рассказать о нем, Хоумс? Он работал на вас?» «Его звали Рос Диксон», — ответил Хоумс. «Мне о нем известно очень мало, инспектор. Можете спросить о нем в Хэмворте, в мужской школе Чорли Гранж, хотя, боюсь, они мало что смогут добавить. Он был сиротой, у него есть сестра, которая до недавнего времени работала в мешке с гвоздями. Это пап в Ламботе». Может быть, вы её там ещё найдёте? А тело вы осмотрели? Да, в карманах пусто. Но есть нечто странное, что вам стоит увидеть, хотя что это значит, одному Богу известно. Одно могу сказать, внутри у меня всё перевернулось. Лэстрид кивнул, один из полицейских опустился на колени и взял маленькую сломанную руку убитого. Отодвинул рукав, и мы увидели белую ленту, завязанную вокруг мальчишеского запястья. "Какая новая", сказал Лэстрид видно, что шёлк хорошего качества. Смотрите, на ленте нет следов крови или грязи Темзы. Из этого следует, что её надели мальчику на руку уже после убийства, как некий знак. Дом шёлка, воскликнул я. Что это? Вы об этом слышали на стрит, спросил Холмс. Вам это о чём-то говорит? Нет. Дом шёлка? Это фабрика? Никогда не слышал. А я слышал. Холмс перелился в пространство. В глазах читались ужас и самобичевание. Белая лента Ватсон. Она мне уже попадалась. Он повернулся к Ластрейду. Спасибо, что вызвали меня. Я обо всём сообщили. И я надеялся, что вы прольёте свет на эту историю, ведь вполне возможно, что тут есть и ваша вина. Вина? Холмс дёрнулся, будто его ужалила пчела. Я предупреждал вас, что эта ваша дружба с мальчишками добром не кончится. Вы его наняли? Пустили по следу матёрого преступника. Вполне возможно, у него возникли свои идеи, которые и привели его к такому концу. А результат на лицо. Не могу сказать, намеренно ли Лэстрид провоцировал Холмса, но его слова подействовали. Я видел, что творилось с Холмсом, когда мы возвращались на Бейкер-стрит. Он забил всё в угоул двуколки и почти всю дорогу сидел молча, не желая встречаться со мной взглядом. Кожа на скулах натянулась Лицо ещё больше удлинилось, можно было подумать, что его поразила какая-то страшная болезнь. Я не пытался вызвать его на разговор, знал, моё утешение ему не требуется. Я просто наблюдал за ним и ждал, когда его гигантский интеллект осмыслит, какой трагический оборот приняло это дело. Возможно, Лэстрейд прав, сказал он наконец. Я действительно пользовался моим подразделением секретной полиции из Бейкер-стрит. Не особо забочусь о последствиях. Меня забавляло, что они выстраиваются передо мной в шеренгу, что я плачу им шиллинг другой, но я никогда намеренно не подставлял их под удар, Ватсон. Вам это известно. Тем не менее меня обвиняют в дилетантстве, предлагают признать себя виновным. На Вегенса, Росса и всех остальных мальчишек я не обращал никакого внимания, как не обращает на них внимания общество, которое вышвырнуло их на улицу. И мне никогда не приходило в голову, что весь этот ужас может быть следствием моих действий. Не перебивайте меня. Послал бы я мальчишку стоять одного в темноте возле гостиницы, будь это ваш или мой сын. И то, что произошло, не могло не произойти. Мальчик увидел, как в гостиницу вошёл убийца. Мы оба заметили, что это привело его в сильное возбуждение. Но он всё равно решил, что сможет извлечь из этой ситуации какую-то выгоду, за что и поплатился так жестоко. А виноват в этом я. И всё-таки, и всё-таки, каким образом в эту головоломку вписывается дом шёлка? Как понимать шёлковую ленту вокруг детского запястья? Суть дела именно в этом, а вина опять лежит на мне. Меня предупредили. И это чистая правда. Скажу честно, Ватсон, иногда я задаю себе вопрос, а не отказаться ли мне от этой профессии, не попытать ли счастья на каком-нибудь другом фронте? У меня ещё не пропало желание написать несколько монографий Мне всегда были интересны пчёлы. Исходя из результатов этого расследования, я не имею права называться сыщиком. Убили ребёнка. Вы видели, как с ним обошлись убийцы? Как мне теперь жить? Мой дорогой друг, ни слова больше. Я должен вам что-то показать. Меня предупредили. Я мог это предотвратить. Мы приехали к себе. Холмс ринулся в дом, перепрыгивая через две ступеньки. Я проследовал за ним куда медленнее. Я ничего не сказал Холмсу, но моя рана болела гораздо сильнее, чем сразу после её получения. Скорее я добрался до гостиной. Холмс, схватив со стола какой-то конверт, держал его в руках. Одна из многих особенностей моего друга заключалась в том, что при всём крайнем беспорядке и даже хаосе, окружавшем его кругом горы писем и документов, он мог найти нужную бумагу в мгновение ока. Вот, объявил он. Сам конверт ни о чём не говорит. На нём написано моё имя, но адреса нет. Значит, его принесли прямо сюда. Тот, кто его принёс, даже не пытался скрыть свой почерк, и я безусловно смогу его узнать. Обратите внимание на закорючку в букве S, как в греческой сигме. Эту закорючку я запомню. А что внутри, спросил я? Посмотрите сами, ответил Холмс и протянул мне конверт. Я открыл его, и с нескрываемой дрожью извлёк кусочек белой шёлковой ленты. Но что это значит, Холмс, спросил я. Я задал себе этот же вопрос, когда получил письмо. Теперь я понимаю, это было предупреждение. Когда оно было послано? 7 недель назад. Я вёл тогда странное дело, к которому имел отношение ростовщик, господин Джабс-Уилсон. Его пригласили вступить в союз рыжих Перебил его я, потому что хорошо помнил это дело и имел удовольствие следить за ним вплоть до полного раскрытия. Именно. Там была трёхсторонняя проблема, если вообще была. И когда принесли этот конверт, мысли мои были далеко. Я раскрыл конверт и попытался вникнуть в суть содержимого, но будучи поглощён другим делом, отложил в сторону и сразу о нём забыл. Теперь, как видите, он изволил о себе напомнить. Но кто мог его послать и зачем? Не представляю. Но во имя убитого ребёнка я обязательно это выясню. Холмс протянул руку и выдернул у меня шёлковую полоску, обмотал ею свои худые пальцы и поднёс к глазам, так изучают ядовитую змею. Если кто-то решил бросить мне вызов, я его принимаю, сказал он, стиснул пальцы с ленты в кулак и ударил в воздух. О, видите, Ватсон, они будут проклинать день, когда принесли мне конверт с этой лентой